Глава 7. Как назло, под вечер весь город заполнился машинами, каретами и повозками. Толик обозвал этот феномен пробкой. Кажется, что-то подобное я уже слышал. Но, несмотря на трудности в дороге, мы успели вовремя. Вокзал Перм-2 расположился немного дальше центра города. Высокое прямоугольное здание с большим табло, которое ярко-красными огоньками показывало время, температуру и влажность воздуха. Территория перед зданием была поделена на две части. Первая, ближняя к крыльцу, парковка для знати. Тут стояли дорогие блестящие фаэтоны, стильные кабриолеты и... Я впервые увидел местные лимузины. Длинные машины для самых богатых. Расстояние между стойками дверей у некоторых экземпляров достигало 115 сантиметров. Настоящая анаконда среди автомобилей выглядела потрясающе. А чуть дальше за шлагбаумом начиналась парковка для извозчиков, торговцев и безродных богатеев. Там тоже иногда можно было встретить дорогие машины но в большинстве своем здесь парковались потрепанные кареты с лошадьми, гужевые повозки, фургоны и очень старенькие фейтоны. Ощущение, будто их чудом спасли от утилизации. Забрали прямо перед прессом, сказав «Еще походит». И все же в очередной раз я заметил, насколько велика пропасть между дворянами и простолюдинами. Проезжаем по парковке для безродных и картина маслом. Выгружается мужичок, весь такой в костюмчике, с шикарными усами. Ему помогает шофер, суетливый юноша. Машина у них роскошная, серебристый кабриолет с красным салоном. А рядом стоит древняя карета с черным скакуном. «Ну, лошадь, это же всего лишь животинка». Она не будет просить кучера остановить в укромном месте, чтобы сделать свои дела. Вот, собственно, коняшка и сделала так, как умела. Бедный богатей выронил чемоданы и начал размахивать рукой. Отвратительное зрелище. Как хорошо, что на парковке для знати такого кошмара нет. Встав рядом с бордовым лимузином с красивой надписью на багажнике, завод Ипполита Романова, ратники начали разгрузку, а мы с Толиком и Алисой, взяв по небольшому саквояжу с личными вещами, направились сразу в здание вокзала. Народу сегодня было очень много, в основном дети дворян с кучей охраны. «Угадай, кто?» Иришка каким-то невероятным образом смогла дотянуться до моего лица, и закрыть ладонями глаза. — У тебя слишком уникальный голос, дорогая, — ответил я, отчего Строганова тут же растаяла и смущенно покраснела. — Ой, комплимент от господина Демона. Это так мило! — хихикнула она. — Мне интересно одно. Каким образом ты так сильно выросла? Я внимательно оглядел ее, а затем обратил внимание на обувь. Вместо элегантных туфелек, как у принцессы, сегодня блондинка решила надеть черные здоровенные ботинки на огромной платформе. Сейчас она была даже немного выше Толика. — Жулик! — возмутился очкарик. — Зачем мухлюешь? Мне и так из-за своего роста некомфортно, а тут еще и ты. — У тебя нормальный рост, балбес! — усмехнулась Строганова. А вот господин демон явно превысил все возможные нормы. Видишь, как мне приходится ухищряться, чтобы с ним разговаривать? Поверьте, госпожа фея, я могу склонить голову ради вас. Хи-хи-хи, дурачок, радостно захихикала Иришка. Я хотела предложить «Идем», — холодно произнесла Алиса, и, схватив подругу за руку, потащила в другую сторону. У парней свои дела. Но я же, блондинка, хотела запротестовать, но духу не хватило. Нам надо кое-что обсудить. Это насчет того плана, строго произнесла моя старшая сестра. Ах, насчет плана, растерянно хлопая ресницами, ответила Еришка. Ну, тогда ничего не поделаешь. Владимир, я хочу поужинать сегодня в вашей компании. «Я позвоню!» — Алиса злобно дернула подругу и утащила в сторону зала ожидания. «Ух, не нравится мне все это!» — вздохнул Толик. «И мне озадаченно произнес я, глядя на удаляющуюся Иришку, которая продолжала очарованно смотреть на меня. Как бы твоя сестренка не испортила нам твое возвышение...» «Нет, нет, возвышение не испортит!» «Алиса хоть и злая, но в свой огород камень точно не будет кидать. За это будь спокоен». «Ну, в целом логично. Однако, за что ты тогда переживаешь?» Алиса очень упертая, вздохнул Толик. «И хоть та ситуация с березовым дрыном выбила ее из колеи, она все равно продолжает оставаться той еще стервой по отношению к тебе». «Хм, ну, по сути, мне плевать, что она задумала. Лишь бы только не испортила тебе имидж. А я уж как-нибудь выкручусь, если что», — ответил я, уже представляя, как ловлю Алису и хлещу ее по попе веником за очередную глупую выходку. «В Москве родителей нет. А еще в Москве не ее личная территория. Попытается показать коготки». «Я ей их быстро обстригу, и правда будет на моей стороне». Алиса реально ходит по очень тонкому льду. Стервы были актуальны в XVIII веке. Сейчас люди тянутся не к моральным уродам, а к теплым добрякам. Понятное дело, что показушники с огромной, но пустой аудиторией будут всегда. Но это временно». Лидеры однодневки, которым суждено очень быстро вспыхнуть, а затем навсегда уйти на дно. Веди я себя, как последний урод. Подружились бы Демидовы со мной? Нет. Начни я разводить дедовщину по методу опциона Хала Консо. Доверился бы мне Толик? Нет. Ему издевательств и в школе хватило. Тут нужен был подход скромного сына, заботливого брата и верного друга-наставника. И все получилось отлично. Мой план сработал, как часы из дома Кулибина. А Алиса, она буквально собирает замок из песка, который сможет сломать любая новая стерва. Котенок искренне верит, что новички не придут на второй курс но она даже понятия не имеет, как молодые девочки порой могут измениться за лето. В общем, сама себя загнала в крайне неудобную позицию. «Так, вон там паспортный контроль», — тихо произнес столик, указывая на двух контролеров в серой форме, которые преграждали собой путь на платформу. «Кстати, с документом, удостоверяющим личность», Тоже возникла интересная история. В этом мире так называемый паспорт гражданина Российской империи получали в 14 лет. По легенде мне 17. То есть документом я должен пользоваться больше трех лет. А Демидов-старший, подергав за свои связи, принес мне идеально новую книжечку с хрустящими от свежести страницами. Можно было бы сказать, мол, терял, а потом мне восстановили, но это могло вызвать ненужные подозрения, проверки и вопросы, которые могли поставить дом Демидовых в очень неловкое положение. В Перми меня прикрывала Прасковья Николаевна, но если информация уйдет за пределы ее юрисдикции, Вопросом могут заняться верховные чародеи из Москвы и Питера. А это разбирательство, неудобные вопросы Аркадию Павловичу и еще куча ненужного геморроя. Так вот, чтобы паспорт не выглядел настолько выдающимся, Толик предложил его искусственно состарить. Честно, я, может быть, очень давно и видел нечто подобное, но явно успел позабыть. В общем, Толик начал колдовать над моим документом. Он и раскрывал паспорт на разных страницах, и теребил листы, то сглаживал, то загибал в уголках, а потом и вовсе прокрутил бедную книжицу в барабане стиральной машины несколько раз. Я думал, что от таких манипуляций документ просто развалится, но нет. Стал малость потрепанным и более реалистичным. «Ваше благородие!» — холодно произнес контролер. «Вот!» — Толик протянул наши паспорта. «Угу, проходите!» — проверив первые страницы, кивнул он и распахнул для нас стеклянную дверь. Мы вышли на перрон, и тут я едва не раскрыл рот от удивления. Тягач был выполнен в стиле классического паровоза, только больше и выше раза в три. Настоящий железнодорожный крейсер с обтекаемым носом и огромным фонарем. Черный, блестящий, с ярко-красными колесами. Внешний вид тягача вызывал у меня неподдельный восторг. Ведь это, по сути, стиль эпохи. Элегантное ретро с уникальными технологиями. Отсутствие труб говорило, что двигатель тягача работал на энергетическом стержне. «Какая у него максимальная скорость?» — поинтересовался я. «Около трехсот километров в час. Может, больше, но неровности полотна могут привести к катастрофе. Сам понимаешь», — с сожалением ответил Толик. «Хоть мы и поменяли наш кусок специально под экспресс» но отец сказал, что нужно придумать нечто новое. Обалдеть! Затем я обратил внимание на сами вагоны. Уже и не вспомню, когда в последний раз встречал двухэтажные. Хотя, что там говорить, я поезда-то вблизи не видел уже пару веков. Выглядели они, как настоящие дома на колесах. Светло-зеленая обшивка, широкие окна и маленькие трубы от печек, что торчали неподалеку от входа. Из окон уже вовсю выглядывали люди, в основном студентики. И что мне очень понравилось, на каждом вагоне золотыми буквами была выведена надпись «Демидовский экспресс». «Слушай, выглядит потрясающе», — признался я. «А, ты про визуал?» — удивленно спросил Толик. «Не, это фигня. Ты еще внутри не был. И как поезд тронется, я обязательно свожу тебя в энерговоз». «Во что?» «Энерговоз. Ну, который тянет этот поезд. Есть паровоз, есть электровоз, а мой отец создал энерговоз. То есть работу двигателей обеспечивают энергетические стержни. Круто, да?» Правда, отец оказался слишком добрым и не стал патентовать эту технологию. Сейчас у многих совладельцев железной дороги в парке есть уже парочка своих энерговозов. «Щедро?» «Ну, не сказал бы». Отцу за это потом многие в ноги кланялись. «Будем так говорить, вынужденный аристократический жест», — ответил Толик. К тому же я бы не сказал, что «Алиса!» — прокричал мужской голос на весь перрон. Иришка и моя старшая сестра как раз ошивались неподалеку и, услышав оклик, тут же остановились. К девчонкам подбежал светловолосый парень в роскошном мундире. «Алиса, здравствуй!» — радостно улыбнулся он и тут же взял мою сестру за руку. «Слушай, все лето прошло!» а ты так и не дала мне ответ. «Привет». Алиса невозмутимо посмотрела на молодого человека, а затем довольно резко освободила свою ладонь. «А ты вообще кто?» «Антон». «Ну, Федотов. Младший сын дома Федотовых. Мы с тобой ходили на свидание 3 июля в 6 часов вечера. Ты обещала дать мне ответ, как подумаешь» но все лето от тебя ни звоночка, ни письма. Так позвонил бы сам. Я звонил, но ты никогда не берешь трубку. Я с разных номеров звонил, и всегда одно и то же. В общем, ты подумала? Я очень хочу знать ответ. Каждый вечер думал о тебе. «Хм, думаю, ответ нет, сухо ответила моя старшая сестра, и, взяв Иришку под руку... Вальяжно направилась к вагону. «Как? Как это нет? Подожди! Ты не можешь так со мной поступить!» «Ах ты!» — возмутился Федотов и хотел побежать за девчонками, но тут подошли мы столиком. «Антон!» — строго произнес очкарик. «Давай без сцен. Ты прекрасно знал, что все так закончится, поэтому, прошу, разбирайся не на людях». «Дворяне себя так не ведут». «Дворяне?» Федотов злобно взыркнул на нас и хотел добавить колкость, но, заметив мой крайне неодобрительный взгляд, сразу решил заткнуться. «Она не должна была так поступать. Она обещала». «Девушки, ветреный народ», — пожав плечами, ответил Толик. «Тем более это Алиса». «Ладно, позже совсем разберусь», — злобно процедил парнишка и потопал к вагону. «Ты всегда так заступаешься за проделки старшей сестры», — поинтересовался я. «Ага, если бы я следил за каждым ее шутливым романом, то сошел бы с ума. Просто Федотов у нас скандалист и обожает привлекать к себе внимание за счет других». Ни один воспитанный дворянин не позволит себе выяснять отношения с девушкой прилюдно. Максимум предложение сделать. А Алиса, хоть и стерва, но в Перми никогда не хулиганит. Так что вряд ли она ему реально что-то обещала. Наша сестра, хоть и нахалка, но отнюдь не дура. А вот Антон прекрасно знает, как Алиса иногда развлекается». «Вот и хотел сейчас на этом выехать». «Хмм, что же, тогда все в порядке». «А то я уж начал переживать, что если ты будешь вечно встревать в передряги из-за Алисы, мы заработаем очень негативный рейтинг». «Нет-нет, у нее свои дела, у меня свои. Просто такие, как Федотов, пиявки, разведут скандал на пустом месте» а потом начинают трепаться об этом на каждом углу. Тем не менее, Алисе самой надо быть аккуратнее с парнями. «Далеко не все тебя испугаются и свалят в закат», — вздохнул я, разглядывая вагоны. Если бы она не разбивала мальчикам сердца забавы ради, то и Федотов бы не прицепился. «Да знаю я, говорю же, просто терпеть его не могу, вот и заступился». Обижают Алису, обижают Демидовых, помни об этом. О как! Я лишь усмехнулся. Кстати, а это не родственник того парня с арены. Племяш, он с потока Алисы. Сейчас поступил на второй курс. И да, ты с ним тоже будь аккуратнее. Наплетет за спиной такого, век потом не отмоешься. Размажу по стене. Хе, Володь. «Не хочу тебя расстраивать, но несанкционированные драки в университете строго-настрого запрещены. За это могут отчислить, и придется начинать все с самого начала в следующем году». Толик подошел к лестнице в вагон. «Там никто не знает, что ты, как выражается Алиса, сожрал остатки банды вертинских. Авторитет придется зарабатывать с нуля» а боевую славу так и вообще можно добыть только на дуэлях. Поэтому многие второгодки пользуются незнанием новичков и могут подставить. Так что поначалу нам в любом случае придется держать ухо востро. Никаких кулаков и несанкционированных драк. У второгодки есть три поблажки, у первокурсника нет. «Несправедливо, не находишь?» Почему? Второгодка уже прошел определенный курс. Империи невыгодно тратить деньги и ресурсы на его образование дважды. Так что тут все просто. Вот оно как. Что же, буду иметь в виду. Кажется, теперь до меня начало доходить, о чем говорила Пуся, когда жаловалась на свою работу. «С университетом еще разберемся». «Держись меня, и мы не пропадем», — с улыбкой заверил меня Толик. «А сейчас я хочу пригласить тебя в самый настоящий мир роскоши и комфорта». И действительно, когда я поднялся в вагон, то буквально переместился в другое измерение, насквозь пропитанное духом элиты, такого максимально броского дворянства. Портьеры из красной парчи с золотистыми вшитыми узорами закрывали коридорные окна от любопытных глаз с улицы, а стены были обшиты красным деревом с темными вставками. Под ногами шуршал дорогущий бордовый ковер с витиеватым узором. Двери купе выполнены из темного дуба и очень гармонично смотрелись на общем фоне. «Погоди!» «Ручки в форме головы льва?» — удивленно спросил я. «Именно. Но это просто коридор. Сейчас вещи оставим, и я тебе второй этаж покажу», — улыбнувшись, ответил Толик и открыл дверь под номером 7. Кстати, само купе тоже отдавало максимально возможной роскошью. Два дивана, которые раскладывались в одноместные кровати, Мягкие стены, чтобы удобно сидеть, столик для приема пищи, розетки для зарядки ноутбуков и мобильников, куча подстаканников и полочек, а еще огромное количество миниатюрных светильников, чтобы ночью ехать в максимально уютной обстановке. «О, а вот это для меня!» Под нашими ногами пробежала Устинья, и, запрыгнув на стол для еды, обкатала там все спиной и свернулась в калачик рядом с окном. Кстати, розовый ошейник очень мило контрастировал с ее черной шорсткой. «У меня только один вопрос», — оглядываясь по сторонам, произнес я. «Сколько стоит место в таком купе? Недорого». «Пять с половиной тысяч рублей до Москвы», — ответил Толик, поставив саквояж под диван. «А те, что для дворян, шестьдесят семь тысяч рублей». «Сколько?» — «Ты не ослышался. Но там есть индивидуальный душ, туалет и трехразовое питание с игристым вином. Здесь же туалеты душ общие, а питание придется заказывать из ресторана за отдельную плату». «Кстати, цены там тоже тебя шокируют. Бутылка «Шато» обойдется в 350 рублей, а салат «Цезарь» — сотка. Но в «Империи» во всех поездах вагоны-рестораны дорогие, так что мы просто не изменяем общим правилам. Разводил его какое то Так, давай посчитаем. В этом вагоне поедет наша охрана и Алиса». «Всего купе семь штук. Каждое место стоит по пять с половиной, так?» хм, «То есть общая стоимость всего вагона на десять тысяч дороже одного места у дворян?» «Говорю же, мы с Алиской не потерпим, чтобы отец потерял выручку», — хитро ответил пацан. «Но Алиса, как правило, ездит в одном дворянском купе с Иришкой» так что целых два места простаивает. Эх, обалдеть. Нет, мне определенно интересно, за что там такие деньги. Потом сходим, как все рассядутся. Пойдем на второй этаж, там тоже интересно. Толик вышел в коридор и жестом позвал меня за собой. — Веди себя тихо и не шали, — предупредил я у Устинью. «Да-да, конечно, конечно», — сонно зевнув, ответила она и дважды шлепнула по столешнице хвостом. В конце вагона была черная винтовая лестница, крайне неудобная для высоких людей, хочу заметить. Пока поднимался, пришлось немного склонить голову, ибо рисковал врезаться в ступеньки. На втором этаже вагона расположился шикарный зал для отдыха. Из-за отсутствия стен казалось, что тут намного светлее, чем внизу. Всюду стояли весьма объемные коричневые кресла, домашние абажуры и кофейные столики. «Смотри!» – Толик прыгнул в ближайшее кресло и, немного поманипулировав кнопками в подлокотнике, вытащил подставку для ног. «Все для максимального комфорта и расслабления. Круто, да?» «То есть это что-то типа читального зала?» «Ну как?» Пацан поднялся и, подойдя к ближайшему окну, нажал на маленькую черную кнопку. Деревянная дверка плавно отъехала в сторону, открыв целый мини-бар с кучей маленьких бутылочек и бокалов.